Сцена четырнадцатая. Культура, которую нужно изменить. Восемнадцать ноль ноль Эмили чуть не бегом бросается из машины к входной двери. Ее портфель переполнен работой, которую она собирается сделать вечером. Эмили вспоминает, как несколько лет назад шла к этой самой двери, а на встречу уже топали неуверенные детские ножки. На какое-то мгновение, пока она открывает дверь, ее мозг находится в том же позитивном нейрохимическом состоянии, что и в те незабвенные времена. Эмили входит в дом и видит Мишель на диване с закрытыми глазами и в наушниках. Ее голова подергивается в такт музыке с частотой сто тридцать ударов в минуту. Слушание повторяющихся ритмичных шумов, слегка разбавленных мелодичными вариациями, взрослому мозгу может показаться лишь слегка приятным. Мозг подростка готовый воспламениться от малейшего нейрохимического сдвига, те же шумы способны поглотить целиком. Привет, мам, говорит Джош, не отрываясь от телевизора. Под грубым воздействием реальности уровень дофамина в крови Эмили резко падает, ведь ее неосознанные ожидания бесцеремонно разбиты. Может быть, вы двое могли бы сделать что-нибудь полезное? Эмили срывается на крик и без предупреждения выключает телевизор. На пустой желудок она физически не способна сдержать растущее возбуждение. Джорж собирается завопить в ответ, но видит взгляд матери и решает смолчать. Мишель вообще не замечает присутствия Эмили, пока наушники не вылетают у нее из ушей, а прямо перед носом не появляется сердитое лицо матери. Такая внезапная перемена вызывает у девочки настоящий шок. За доли секунды мозг Мишель успевает дать команду, согласно которой ее голосовые связки при резком выдохе произносит слово лучше всего подходящее в ситуации неожиданного и резкого возбуждения, сама того не ожидая, Мишель выкрикивает ругательства, не слыханное прежде в этом доме. Эмили уже некоторое время чувствует, что в семье что-то не так, что отношения портятся, но до сих пор она подавляла в себе эту мысль. Ругательства из уст Мишель становятся последней каплей. Сегодня Эмили готова взяться за дело всерьез и изменить отношения и стиль общения в семье. Через час, когда все немного остыли, Эмили накрывает на стол в меню доставленная надом еда из китайского ресторана. Я бы хотела провести сегодня семейное собрание, объявляет Эмили. Она уже целый час подавляет себе эмоции, что их только усилило, и дети чувствуют близкую угрозу. Вот уж нет, мам, у нас ведь уже было собрание в прошлом году. Тянет Джош, пытаясь пошутить. Вообще у Джорша любые разговоры о чувствах вызывают сильное ощущение угрозы. Последнее время он начал смотреть с приятелями фильмы ужасов, современный вариант древних общинных обрядов, во время которых молодые мужчины тренировались в управлении эмоциями, готовились к охоте. Теперь Джордж в состоянии спокойно смотреть сцены, которые не выносил еще год назад, но эмоциональные разговоры по-прежнему выводят его из равновесия. При малейшем намеке на что-то подобное он захлопывает раковину и старается полностью подавить свои эмоции. Любое их проявление кажется ему немужественным, а переоценка представляется не настоящей. Джош предпочитает быть похожим на отца и держать свои чувства при себе. Эмили понимает, что предстоящий разговор будет нелегким, и пытается сформулировать свою позицию как можно логичнее. Мы с отцом поговорили, начинает она, и хотим кое-что изменить. Нам пора подумать о том, как все мы находим общий язык друг с другом. Сейчас, посмотрев со стороны, можно подумать, что мы вообще не общаемся. Я предлагаю поставить цель, к которой все мы могли бы стремиться. О, мамочка! выдохнули дети. Почти его не сон. Я хочу, чтобы мы все вместе больше походили на семью, чтобы больше разговаривали о том, что у каждого происходит, и чтобы меньше ссорились. Согласны ли вы стремиться к такой цели? Обещаю, что в этом году мы устроим себе замечательные каникулы, если только сумеем найти общий язык и стать настоящей семьей. Конечно, мама, это замечательно, говорит Джош. Конечно, как хотите, говорит Мишель. Эмили, высказав наболевшее, чувствует себя немного лучше, ведь подобные мысли мучают ее уже не один месяц. Все это время тревога за семью занимала драгоценное место на ее мысленной сцене, толкалась в очереди, прерывала другие мысли и мешала принимать решение. Десять минут спустя Мишель и Джош, не произнесшие после вспышки Эмили практически ни одного слова, Заканчивают есть, выскакивают из-за стола и несутся в свои комнаты, общаться с друзьями через интернет. Они даже не поблагодарили за обед, кричат родителям с лестницы, пока и исчезают каждый за своей дверью. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что тема надоедливых матерей займет существенное место в их сегодняшних переговорах. Эмили, конечно, подозревала, что этот разговор не станет решающим и даже последним, и что дети сразу не изменятся. Но все же ее удивляет, что ни сын, ни дочь вообще никак не отреагировали на сказанные ею слова. Это третья попытка Эмили изменить обстановку в доме, но пока, судя по всему, ничего не получается. Неужели с этими детьми уже ничего нельзя сделать? думает она. Эмили пытается придумать какие-нибудь стимулы, при помощи которых можно было бы на них воздействовать. Или все же стоит придумать какое-то наказание на случай, если они и дальше не будут менять свое поведение? Пол и Эмили убирают дом и обсуждают эту проблему. Разговор продолжается часа полтора. Ни к какому решению они, естественно, не приходят. Единственный результат обсуждения – усталость и отчаяние. Единственный позитив – легкое чувство удовлетворения от того, что все названо своими именами, небольшой дофаминовый всплеск от роста уверенности. Выключив свет на кухне и издалека пожилав детям спокойной ночи, Эмили отправляется в кабинет, чтобы приняться за работу, а Пол садится к телевизору смотреть фильм. Уже полночь. Эмили заходит в спальню проведать детей, умывается и без сил падает на кровать, стараясь не разбудить Пола. Наконец-то этот нелегкий день закончился. Подталкивать других к изменениям не просто, в чем мы уже убедились на примере последней сцены. А представьте, что нужно одновременно подтолкнуть к изменениям несколько или даже много человек. Даже если вы испытываете горячее и очень глубокое желание сделать это, сама задача временами представляется почти невыполнимой. Эмили и Пол даже не подозревают, что их модель стимулирования изменений нуждается в серьезной переработке. Попытка уговорить детей, как это делала Эмили, могла бы, возможно, сработать, когда они были совсем маленькие, но для влияния на подростков нужны гораздо более хитроумные способы. Эмили и Пол хотят научиться лучше влиять на то, как близкие им люди взаимодействуют и общаются между собой. Им нужно изменить собственный мозг таким образом, чтобы более эффективно подталкивать к изменениям не одного человека, а группу людей с разными характерами. Полу и Эмили необходимо понять, как можно изменить сложившуюся культуру. Изменение дело непростое. Всякий человек знает, как трудно изменить собственное поведение. Одно из исследований показало, что лишь один из девяти пациентов, перенесших операцию на сердце, смог после этого заметно изменить образ жизни, а ведь у этих людей была лучшая из всех возможных мотиваций – угроза смерти. Изменить поведение другого человека еще труднее, а уж целые группы людей – ну, угроза смерти. иногда это представляется практически невозможным. В данной сцене речь идет о взаимоотношениях в семье, но высказанная здесь идея применима ко всему, в том числе и к отношениям в трудовых коллективах. Отчасти проблема Эмили и Пола заключается в том, что они пытаются изменить поведение детей при помощи достаточно мощного, но тупого инструмента, известного как кнутый пряник. Их попытка чем-то напоминает починку часов при помощи молотка. В данном случае Эмили обещает Мишель и Джошу интересные каникулы в награду за правильное поведение и общение. В результате в их отношениях, к счастью, ничего не сломано, но ничего и не изменилось». Метод Кнута и Преника в теоретически оформленном виде берет начало в области науки, зародившейся в 1930-е годы и известной как бихевиоризм. Он базируется на знаменитой теории условного рефлекса Ивана Павлова. Свежите в сознании собаки звон колокольчика с едой, и очень скоро бедный пес научится пускать слюни, просто услышав этот звук. Многие из разработанных в рамках бихевиоризма методик дают прекрасные результаты, когда речь идет о животных, и до сих пор широко применяются, скажем, при обучении полицейских собак. поведенческий подход неплохо работает также с маленькими детьми, хотя там, конечно, используются совсем другие виды наказаний и поощрений. Одно из на удивление эффективных наказаний для детей — тайм-аут, когда ребенка на некоторое время ставят в угол. Возможно, эта книга поможет вам понять, почему такое наказание работает. Дело в том, что ребенок при этом испытывает снижение статуса и вовлеченность. Бихевиористы обобщили свои наблюдения и распространили их на всех, включая и человека, и с тех пор именно этот подход доминирует при анализе мотивации в любом обществе. Однако проблема в том, что метод кнута и пряника плохо работает, когда его применяют по отношению ко взрослым людям. Они способны понять, что предлагая им какие-то блага, другой человек, вероятнее всего, добивается каких-то изменений, и тогда этот другой превращается в угрозу. Или взрослый человек, чувствуя неминуемое наказание, наносит упреждающий удар и подвергает сомнению статус того, кто его наказывает. В результате возникает перепалка, словесная война, ссора, все что угодно, но только нежелаемые перемены. Ну как же так? Если бихевиоризм не работает, почему от этой модели до сих пор не отказались? Одна из причин. Вторая состоит в том, что одним из основателей этого течения был рекламщик. Речь идет об основоположнике бихевиоризма американском психологе Джоне Уотсоне, который в 1920-е годы работал в рекламной индустрии. (Примечание редактора.) Заключается в ее очень симпатичной простоте. Бихевиоризм при использовании которого нужно держать в голове всего две мысли, кажется абсолютно верным способом. Сила в сосредоточении. Мы сейчас стоим у самых истоков новой теоретической концепции изменений, основанной на достижениях нейробиологии, науки о мозге. В центре этой концепции мысль о том, что внимание как таковое изменяет мозг. Согласно упомянутой теории, это происходит не под влиянием кнута или пряника, а благодаря тому, что при помощи этого классического подхода иногда удается направить внимание человека в нужную сторону. Как именно оно изменяет мозг, пока не ясно. Вокруг этого идут горячие споры. Но в новой теории есть моменты, которые почти никто не оспаривает. И если сейчас Попробую сосредоточиться именно на них. Мозг в состоянии покоя шумен и хаотичен, как оркестр, где каждый музыкант, независимо от других, настраивает свой инструмент. Это настоящая кавафония. Если же человек сосредотачивает на чем-то свое внимание, оркестр начинает слаженно играть, звучит не просто шум. А музыка. В настоящее время многие нейробиологи рассматривают внимание как своеобразную синхронизацию, способ заставить мозг настроиться и работать в унисон как единое целое. Синхронность технический термин, который означает, что различные нейроны срабатывают одинаково и одновременно. Сыгранный оркестр. Хорошая метафора для внимания, поскольку в обоих случаях отдельные составные части целого работают синхронно друг с другом. Когда человек сосредотачивает на чем-то свое внимание, различные схемы по всему мозгу начинают работать вместе, копируя друг друга и создавая единую схему. Профессор Роберт Де Симон из Массачусетского технологического института МИД изучает нейронную синхронизацию. Он считает, что реакция на стимулы обеспечивается участием едва ли не всего мозга целиком. Исследование 2006 года, проведенное Лоуренсом Уордом из Университета Британской Колумбии и четырьмя другими учеными, Показалось, что нейронная синхронизация играет важную роль в объединении функциональных отделов мозга в единую систему. Выяснилось даже, что нейронная синхронизация зависит от того, насколько в данный момент шумен мозг. Это возвращает нас к содержанию второго действия, к тому, что излишняя нейронная активность, к примеру, при перевозбуждении от острого ощущения угрозы, не позволяет человеку сосредоточиться. Итак, если сосредоточиться, многие области мозга объединяются в единую суперсхему, предназначенную для выполнения конкретной задачи. При формировании такой схемы в мозге нередко наблюдаются электрические волны гаммаритма — самая быстрая из доступных мозгу электрических сигналов. Такую частоту в некоторых научных кругах считают обобщающей, потому что именно эти сигналы задействуются при соединении в единую сеть разных слабо совместимых областей мозга. Волны этой же частоты наблюдаются в мозге в момент озарения, когда различные нейронные контуры срабатывают синхронно. Уместно вспомнить правило Хебба. которое гласит, что клетки, срабатывающие одновременно, связываются между собой. Дональд Хепп, канадский физиолог и нейропсихолог, известен работами, которые привели к пониманию значения нейронов для процесса обучения. Примечание редактора. Учитывая все это, можно понять, как сосредоточенность на какой-то мысли, действии или переживании помогает создавать в мозге сложные нейронные схемы, которые могут остаться с вами как единое целое иногда навсегда. Мысль о том, что внимание — это сущность, активно участвующая в преобразовании мозга, подтверждается большим объемом исследований, так называемой нейропластики, исследования того, как меняется мозг. Первоначально в конце 1970-х годов исследователи пытались понять, почему мозг, судя по всему, изменяется после болезни или несчастного случая. Это противоречило существовавшим тогда теориям мозга и выглядело немного сомнительным. За несколько десятилетий, прошедших с тех времен, эта идея заслужила признания в научных кругах, и начались более глубокие исследования. Изучение пациентов, перенесших инсульт, показало, что для восстановления двигательной активности руки необходимо, чтобы человек не просто ею двигал, а сосредоточил все свое внимание на программе реабилитации. Опыты на обезьянах дали аналогичный результат. Исследование, проведенное психиатром и исследователем Джеффри Шварцем, показало, что изменение способа сосредоточения внимания может изменить схемы мозга не только за несколько месяцев, но даже за несколько недель, так что это будет заметно при его сканировании. Сила в сосредоточении, любит повторять Джефф, когда мы с ним встречаемся. Шварц в сотрудничестве с известным специалистом по квантовой физике Генри Степпом и нейробиологом Марио Борегаром сделал серьезный шаг к объяснению физических принципов, по которым клетки, срабатывая одновременно, объединяются в единую сеть. Свои результаты ученые опубликовали в работе под названием «Квантовая физика в нейробиологии и психологии». Акт наблюдения непосредственно и сам по себе играет роль в материальном мире, объясняет Шварц. Профессор Норман Дойч, автор бестселлера «Пластичность мозга» — потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга — считает, что нейропластика может наблюдаться, то есть мозг может изменяться даже в более короткие промежутки времени. В 2008 году на мероприятии Neuroleadership Summit в Австралии Дойч объяснил, что если завязать человеку глаза, изменения в его слуховой коре появятся уже через несколько минут. Они возникают потому, что сосредоточенность внимания в этом случае создается принудительно. Судя по всему, оно способно изменить мозг очень быстро, если в достаточной степени сосредоточить его на раздражителях. Сложность в том, что внимание не склонно надолго сосредотачиваться на одном предмете. К примеру, изучить иностранный язык относительно просто. Нужно всего лишь перестать обращать внимание на схемы собственного языка и дать возможность сформироваться новым. Именно поэтому самый простой способ изучить французский язык состоит в том, чтобы переехать во Францию. Там ваше внимание принудительно сосредоточится на нужных вещах, и такое состояние будет поддерживаться изо дня в день. Мозг способен меняться. Он меняется постоянно. Мало того, он меняется очень сильно в зависимости от освещения, от погоды, от того, что вы едите, с кем разговариваете, как сидите, даже во что одеваетесь. По консистенции мозг похож на крем, а по структуре это скорее лес, чем компьютер. Он живет, шуршит листьями, меняется. Одно из исследований показало, что поднимая палец сегодня, вы задействовали не те нейроны, что при таком же действии две недели назад. Мозг веселый и беззаботный свободный художник, а вот внимание сварливый и вечно недовольный скупец. И изменить собственный мозг несложно. Нужно просто приложить достаточные усилия, чтобы по-новому сосредоточить внимание. Ваш мозг масштабно меняется, когда вы принимаете судьбоносные решения. К примеру, в юности это может быть решение пойти учиться музыке. Здесь имеются системы, помогающие удержать внимание на нужных вещах, к примеру, экзамены в музыкальной школе, которые надо сдать, чтобы произвести впечатление на друзей. Однако Дойч и другие указывают, что мозг может меняться незаметно и при этом гораздо быстрее, чем мы думаем, едва ли не поминутно. Переключая внимание вы по Шварцу занимаетесь самонаправленной нейропластикой, перестраиваете структуру собственного мозга, а внутренний режиссер не просто полезен для здоровья, и помогает эффективно трудиться по существу это ключевой фактор формирования мозга. Обобщим сказанное. Для того чтобы изменить культуру, неважно дома или на работе, достаточно помочь людям по-новому сосредоточить внимание на довольно продолжительное время. Это правда. Но кроме того, это очень-очень сложно. Когда Эмили просит детей изменить свое поведение, они, конечно, обращают внимание, но не на обозначенную матерью цель. Мишель и Джош не думают о том, как наладить общение в семье. Они обращают внимание на сигнал тревоги, срабатывающий у каждого из них в голове. Надо сказать, что попытка изменить человека зачастую вызывает у него острую реакцию на угрозу, связанную с неуверенностью, статусом и самостоятельностью. Сэр Уинстон Черчилль однажды сказал: «Я всегда рад учиться, но мне не всегда по душе, когда меня учат». Но если изменение за счет внешнего влияния, как правило, воспринимается как угроза, то можно сделать вывод, что всякое реальное изменение происходит потому, что человек сам решил изменить свой мозг. Возможно, истинная причина изменений — это самонаправленная нейропластика, контроль и управление со стороны режиссера. Но как можно стимулировать самонаправленную нейропластику в крупном масштабе? Судя по всему, в изменениях подобного рода есть три ключевых компонента: во-первых, необходимо создать безопасную среду, чтобы минимизировать реакцию на угрозу; во-вторых, нужно помочь другим сосредоточить внимание именно на тех вещах, которые требуются для формирования необходимых связей. Наконец, чтобы поддерживать и укреплять свежесформированные нейронные контуры, нужно время от времени возвращать к ним внимание людей. Безопасность прежде всего. Когда человек испытывает беспокойство, побуждать его сосредоточить внимание на нужном вам объекте — задача неблагодарная. Один из достаточно эффективных способов создания в мозге ощущения безопасности состоит в том, чтобы предложить ему вознаграждение, которое перевесило бы угрозу. Нужно найти что-то, чего мозг желает. Эмили в аналогичной ситуации пообещала интересные каникулы. Она надеялась, что дети в достаточной мере заинтересуются этим предложением, чтобы обратить серьезное внимание на главное ее предложение и цель улучшить атмосферу в семье. вообще зачастую внешние блага это то за что человек хватается в первую очередь потому что материальные образы гораздо проще удерживать на сцене чем более тонкие нематериальные идеи однако внешние блага такие как каникулы или деньги могут иметь лишь ограниченное применение невозможно постоянно мотивировать людей обещая одно и то же ведь если человек знает чего ему ждать то вознаграждение с каждым разом теряет свою ценность. Чтобы быть по-настоящему ценным, оно должно возрастать от раза к разу, а поддерживать такую прогрессию не слишком реально. Мозг не обладает собственными чувствами, кроме того, там внутри темно и тихо. но собственная цель у него есть. Из двух последних действий вам известно, что мозг очень любит повышение статуса, а также рост уверенности, самостоятельности, общности и справедливости. В работе Метта Либермана и Эллиота Бергмана «Нейробиология движения к цели», которую я уже упоминал ранее, авторы пишут о том, что внешние цели, к примеру, получить повышение по службе. Оцениваются, исходя из того, насколько они согласуются с внутренними целями мозга, такими как стремление к уверенности или самостоятельности. Авторы статьи называют это процессом ассимиляции. Но зачем нам лишний этап? Почему бы не побыречь время, а возможно и деньги, и не дать мозгу именно то, что ему нужно? Эмили хочет привлечь внимание сына и дочери к атмосфере в семье. и улучшить качество общения, а также снизить ощущение угрозы от этой перемены при помощи вознаграждения. Вместо того, чтобы обещать детям поездку на каникулы, она могла напрямую предложить им вознаграждение в виде повышения статуса. Возможно, оно могло бы заключаться в том, что родители будут относиться к ним как к более взрослым. или более сознательным людям, к примеру, разрешат позже ложиться спать или смотреть определенные телепередачи. В то же время на работе повышение статуса может сводиться к публичному признанию заслуг. Вообще положительное подкрепление в этой форме иногда запоминается на долгие годы и производит сильное действие. Чтобы повысить уверенность, Темели могла бы заранее рассказать, как будет проходить пресловутое семейное собрание, и таким образом снизить страх перед неизвестным. На работе чувство уверенности можно повысить, если дать человеку возможность увидеть и понять общую картину. Можно вознаградить сотрудника, предоставив ему доступ к дополнительным данным. Некоторые инновационные компании еженедельно предоставляют всем своим работникам полную финансовую информацию. Обладая ею, люди чувствуют себя гораздо увереннее, их сознание успокаивается, а способность решать сложные задачи повышается. Чтобы усилить у детей ощущение самостоятельности, Эмили следовало бы дать им возможность чаще принимать собственные решения, хотя бы самые простые: что есть на обед, где и когда делать домашнее задание. На работе, чтобы добиться такого результата, можно было бы дать людям возможность работать по гибкому графику или из дома, или снизить объем отчетности. Чтобы усилить вовлеченность Эмили, могла бы предложить детям дополнительное время для общения с друзьями или организовать для них вечеринку или разрешить чаще и дольше разговаривать по телефону. На работе таким средством могла бы стать возможность больше общаться в интернете с коллегами, участвовать в сетевых конференциях и группах по интересам. Чтобы повысить ощущение справедливости, Эмили могла предложить детям честный обмен, больше времени для семейного общения в обмен, скажем, на снижение требований по поддержанию порядка в комнатах. Что касается работы, то некоторые организации позволяют своим сотрудникам брать общественные дни, когда они могут посвятить свое время какому-нибудь благотворительному мероприятию по своему выбору. Мне кажется, помощь неимущим приносят людям удовлетворение именно потому, что благодаря ей в мире становится меньше несправедливости. Любой из элементов модели скарф мог помочь Эмили снизить ощущение угрозы у Джоша и Мишель и наоборот породить в них ощущение радости, с которым гораздо проще по-новому сосредоточить внимание. Однако работа с элементами скарф заключается не только в том, чтобы научиться предлагать реальное и подходящее к случаю вознаграждение. Силу этой модели можно использовать даже в повседневных разговорах, но для этого нужно всегда обращать внимание на формулировки. Если вам нужно, чтобы другой человек сделал что-то конкретное, то лучше сказать. Не мог бы ты это сделать, а не «я хочу, чтобы ты это сделал». Пустяковое вроде бы изменение позволит вашему собеседнику сохранить ощущение самостоятельности. Иногда, особенно в случаях, когда речь идет о высоком уровне возможной угрозы, можно использовать модель SCARF целиком. Представьте, что вы начинаете разговор с группой подчиненных и хотите, чтобы они занялись сложной проблемой. Помня о статусе, вы могли бы сказать: вы прекрасно справляетесь. Я здесь не для того, чтобы вас критиковать. Я хочу понять, как мы можем стать еще лучше. Помня об уверенности, вы могли бы сказать: я хочу поговорить с вами минут пятнадцать и не рассчитываю сейчас на какой-то конкретный результат. Помня о самостоятельности, вы могли бы сказать: никто не возражает, если мы сейчас сосредоточимся на этой задаче. Помня о вовлеченности, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю из собственной жизни, а помня о справедливости упомянуть, что уже разговаривали об этом со стальными членами команды. Когда вы все это выкладываете, тревожные звоночки в мозгах подчиненных постепенно стихают, и у вас появляются реальные шансы направить внимание людей в нужном направлении. Бизнес-руководители и другие топ-менеджеры организаций могли бы использовать для себя применять модель скарф почти постоянно, по крайней мере почти все время, когда общаются с подчиненными. Вспомните, даже обычный разговор с вышестоящим лицом, как правило, активирует у людей реакцию угрозы. Многие талантливые руководители интуитивно догадываются, что следует стараться изо всех сил, чтобы создать у других ощущение безопасности. Поэтому великие лидеры обычно скромны. Это помогает им снизить угрозу статусу других людей. Великие лидеры четко обозначают, чего следует ждать, и часто говорят о будущем, что стимулирует уверенность подчиненных. Великие лидеры позволяют другим брать на себя ответственность и принимать решения, тем самым повышая свою самостоятельность. Великие лидеры нередко обладают сильной харизмой, поскольку работают над собой и стараются всегда быть естественными, что формирует у подчиненных чувство общности. А еще великие лидеры всегда выполняют свои обещания и стремятся к тому, чтобы их считали справедливыми. С другой стороны, неэффективные лидеры нередко порождают у людей ощущение опасности. Они ведут себя слишком директивно, что создает угрозу статусу окружающих. Они не всегда обозначают свои цели и ожидания, что порождает неуверенность. Они занимаются микро-менеджментом и ставят под угрозу чужую самостоятельность. Они практически ни с кем не общаются на человеческом уровне, и чувство общности естественно не возникает. А что такое справедливость? Неэффективные лидеры зачастую просто не понимают. Создать ощущение безопасности и спокойствия – первый шаг при любой попытке изменить культуру. Неважно, идет ли речь о семье из двух человек или предприятии из двадцати тысячами работников. имея в виду, что любые перемены сами по себе рождают ощущение угрозы, несложно понять, для того чтобы изменить культуру, необходимо формировать позитивную реакцию везде, где только можно. Люди способны сосредотачивать свое внимание либо на вас, либо на собственных страхах, а мысленная сцена недостаточно велика, чтобы вместить то и другое одновременно.